Глава 21. Салончиковая пыль. Карсон Сити. Конец пути. Резвящийся зефир. Правительственные учреждения. Наша хозяйка, француженка Бриджит О'Фанниган. Зловещие слухи. Землемерная съемка. Мы приближались к концу нашего долгого пути. Было утро 20-го дня. В полдень мы уже будем в Карсон-Сити, столице территории Невада. Но это нас не радовало, а огорчало. Мы совершили замечательную прогулку. Каждый день каждый день мы открывали новые чудеса. Мы вполне освоились жизненно-почтовых, и она нам очень нравилась. Мысль, что пришел конец движению, и нам предстоит осесть в глухом городишке и влачить там серое будничное существование, не только не веселило, но, напротив, удручало нас. наша новое пристанище, по всей видимости, было... Пустыни, заключенные в кольце голых, покрытых снегом гор. Ни единого дерева, никакой растительности, только бесконечные кусты полыни и солянки. Весь пейзаж был окрашен в серое. Мы продвигались с трудом, густые тучи и пыли поднимались из-под колес и плыли над равниной, точно дым пожарища. Мы были обсыпаны ею, как мельник мукой. И не только мы. И карета, и мулы, и тюки с почтой, и кучер купе с полынью, и всей окружающей природой были одинаково тусклого цвета. Когда вдали маячили длинные караваны фургонов, и пыль столбом поднималась к небу, казалось, что это клубится дым в охваченных огнем прериях. Лошади, впряженные фургоны и погонявшие их возницы, были единственными живыми существами, попадавшимися нам на глаза. По большей части мы продвигались вперед в полном одиночестве, окруженные гнетущей тишиной. Через каждые 20 шагов на обочине дороги валялся скелет какого-нибудь вьючного животного, стуга натянутый на ребрах пропыленной кожей. Иногда на черепе или... На бедренной кости сидел угрюмый ворон, устремив бесстрастный и задумчивый взор на проезжающий мимо карету. Наконец, впереди, на краю обширной равнины, показался Карстн-Сити. Нас еще отделяло от него несколько миль, и с этого расстояния город казался просто скоплением каких-то белых пятен под сенью горного кряжи, чьи грозные вершины тянулись в небо, высоко вознесенные над землей и чуждые всему земному. Мы прибыли на место, выгрузились, и карета покатила дальше — Карсен-Сити оказался деревянным городом с населением в 2000 душ. Главная улица состояла из четырех-пяти кварталов, занятых белыми обшитыми тесом ловчонками, слишком высокими, чтобы усесться на них, но недостаточно высокими для других целей, попросту говоря, очень низенькими. Они тесно лепились друг к другу, словно на это огромное равнине не хватало места. Тротуар был деревянный, из плохо пригнанных досок, имевших обыкновение громыхать под ногами. В центре города напротив лавок находилась плаца, неотъемлемая принадлежность всех городов по ту сторону скалистых гор. Просторная, ровная, не площадь с шестом свободы посредине Чрезвычайно удобная для открытых торгов, продажи лошадей, многолюдных сборищ, а также для привала погонщиков скота. Кроме главной улицы, к плаце примыкали под углом еще два ряда лавок, конторы конюшен. В остальном Карсон-Сити был скорее разбросанным городом. Нас познакомили с несколькими гражданами Карсон-Сити, и на почтовом дворе, и по пути из гостиницы к дому губернатора, в частности, с неким мистером Гаррисом, восседавшим верхом на коне. Он начал было что-то говорить, но вдруг прервал самого себя. «Простите, одну минуточку. Вон там свидетель, который показал под присягой, что я участвовал в ограблении калифорнийской почтовой кареты. Наглое вмешательство в чужие дела, сэр. Я ведь даже не знаком с этим субъектом». Он подъехал к свидетелю и стал укорять его при помощи шестизарядного револьвера, а тот оправдывался таким же способом. Когда все заряды были выпущены, свидетель вернулся к прерванному занятию. Он чинил кнут, а мистер Гаррис, вежливо поклонившись нам, поскакал домой. Из его прострельного легкого и продырявленного бедра струйки крови стекали по бокам лошади, что, несомненно, служило к ее украшению. Впоследствии, каждый раз, когда Гаррис при мне стрелял в кого-нибудь, я вспоминал свой первый день в Карсон-Сити». Больше мы в тот день ничего не видели. Было уже два часа, и, согласно обычаю, поднялся ежедневный невадский зефир. Он гнал перед собой огромную тучу пыли высотой Соединенной Штаты, если поставить их стоймо, и столица территории невада скрылась из глаз. Однако кое-что не нелишенное интереса для приезжих все же удалось подсмотреть, ибо гигантская завица пыли была густо усеяна предметами, одушевленными и неодушевленными, которым, строго говоря, не место в воздушном пространстве. Они сновали взад-вперед, мелькали там и сям, То появляясь, то исчезая бурлящих волнах пыли. Шляпы, куры и зонты парили в поднебесье. Чуть пониже одеяло, жестяные вывески, кусты полыни и кровельная дранка. Еще пониже половики и бизоньи шкуры. Затем совки и ведерки для угля. Уровнем ниже застекленные двери, кошки и младенцы. Еще ниже рассыпанные дровяные склады, легкие экипажи и ручные тележки. А в самом низу, всего в 30-40 футах от земли, бушевал ураган качующий крышей, и пустырей. Это все-таки немало. Я мог бы увидеть и больше, если бы пыль не запорошила мне глаза. Кроме шуток, Невадский ветер — это далеко не пустяк. Он валит легкие строения, сдувает гонтовые крыши, а железные железные свертывают, как нотную бумагу, иногда опрокидывает почтовую карету и вытряхивает вон пассажиров. Местное предание гласит, что здесь так много плешивых, потому что ветер вырывает волосы, пока люди следят за полетом своих шляп. В летние дни на улице Карсон-Сити всегда царит оживление, ибо множество граждан скачет вокруг не дающихся в руки шляп, точно служанки, которые гоняются за пауком. Невадский зефир – сугубо евангельский ветер, поскольку никто не знает, откуда он приходит. То есть никто не знает, где он берет начало. А приходит он с запада из за гор. Но если перевалить через хребет, то по, с... по ту сторону его и нет следа. Вероятнее всего, его нарочно изготавливают с этой целью на горной вершине, откуда он и пускается в путь. Это весьма пунктуальный ветер, по крайней мере летом. Его служебные часы с двух пополудней до двух часов ночи. И всякий, кто дерзнет выйти из из дому в этот промежуток времени, должен учитывать силу ветра, иначе его отнесет на добрую милю в сторону от того места, куда он отправился. Но как только Невадец попадает в Сан-Франциско, он первым делом жалуется на нестерпимый ветер с моря. Так уж устроена человеческая природа. Пышный дворец, занимаемый губернатором территории Невада, оказался деревянным домиком в один этаж, разделенным на две тесные коморки с навесом, подпертым столбами, над входной дверью. Такое великолепие внушало гражданам уважение, а индейцам благоговейный трепет. Резиденции недавно прибывших Верховного Судьи, территории и его помощника, а также других представителей Вашингтона были менее роскошные. Все они снимали комнату за столом частным образом, и спальня служила им одновременно и приемной. Мы с братом поселились на ранчо одной почтенной француженки по имени Бриджит О'Фанниган, верной соратницы губернатора. Она знавала его превосходительство в счастливую пору его жизни, когда он был главнокомандующим Нью-Йоркских полицейских сил, и не покинула его в несчастье, когда он стал губернатором Невады. Комната наша помещалась в первом этаже и выходила на площадь. После того, как мы поставили там кровать, столик, два стула, казенный несгораемый шкаф и полный толковый словарь, Еще осталось место для одного, а то и двух посетителей, если немного растянуть стены. Но стенам это не вредило, по крайней мере, перегородкам, ибо они состояли просто-напросто из белой мешковины, протянутой из одного угла комнаты в другой. В Карсон-Сити это было общим правилом. Перегородки другого образца – редким исключением. И если вы стояли в темной комнате, а у вашего ближайшего соседа горел свет, бывало, что тени на вашей стене выдавали при интересные тайны. Зачастую для перегородки использовали старых мешков из-под муки в таком случае разница между простонародием и аристократией заключалась в том что стены первых не имели никаких украшений стены же вторых блистали примитивной росписью а именно красными и синими клеймами мукомолов иногда высшие свои общества заботясь об убранстве своего жилья наклеивали на мешковину картинки вырезанные из харперс укли А люди богатые и просвещенные даже обзаводились плевательницами и другими предметами обихода, свидетельствующими о склонности к роскоши и неге. Примечание. Невадцы люди обидчивые и не прощают шуток, поэтому я должен оговориться, что мое описание касается только общего правила. В Карстен-Сити было много достойных исключений из этого правила. Выбеленные потолки и неплохо обставленные дома. Конец примечания. В нашей комнате был ковер и глазуровный таз для умывания. По этой причине остальные жильцы миссис Офф питали к нам лютую ненависть. Когда мы прибавили еще занавеску из крашеной клеенки, мы, можно сказать, рисковали жизнью. Во избежание кровопролития я покинул нашу комнату и обосновался наверху, среди плебеев без чины и звания, на одной из 14 сосновых коек, которые стояли двумя длинными рядами помещений, занимавшим весь верхний этаж. Компания, в которую я попал, оказалась превеселой. По большей части это были люди, которые принадлежавшие к свите губернатора в Нью-Йорке и Сан-Франциско, и добровольно последовавшие за ним суда, рассудив, что предстоящие драки за мелкие должности и крохи земных благ им кое-что, может быть, перепадет, и дела их поправится а хуже не будет, потому что некуда. Они были широко известны под именем «Ирландская бригада», хотя ирландцев среди них насчитывалось всего лишь четыре или пять. К немалому огорчению его превосходительство человек по натуре очень доброго, его верные слуги вызывали много толков. Особенно расстроился он, когда прошел слух, что это наемные убийцы, которых он привез с собой для того, чтобы в случае надобности без шума сократить число избирателей, голосующих за демократов. Миссис оф Ванниган давала им стол и квартиру за 10 долларов в неделю с каждого, и они весьма охотно давали взамен расписки. Их это вполне устраивало, но Бриджит скоро обнаружил, что расписки, которое нельзя учесть ни в одном банке, дело неподходящее для пансиона в Карсон сити И она стала приставать губернатору, чтобы он нашел занятие для членов бригады. Ее назойливые требования и их настойчивые просьбы, наконец, довели его до тихого отчаяния, и он призвал бригаду пред свои светлые очи. Затем он сказал, «Господа, я решил поручить вам полезную и прибыльную работу». Работу, которая обеспечит вам отдых на лоне природы и будет содействовать развитию ваших умственных способностей путем неустанных наблюдений и исследований. Я хочу, чтобы вы провели съемку для железной дороги на запад от карсон сити до определенного пункта. Как только откроется сессия законодательного собрания, я проведу соответствующий закон и улажу вопрос о вознаграждении. Что? Железная дорога через горы Сьерра-Невады? Ну? Ну? «Ведите съемку на восток до определенного пункта». Он сделал из них землемеров, топографов и так далее, и выпустил их в пустыню. Вот это был отдых так отдых. Отдыхали пешком, тащи на себе цепи через пески и заросли полыни, под палящим солнцем, среди костей, павших животных, в обществе койотов и тарантулов. Романтическое приключение, дальше ехать некуда. Они вели съемку очень медленно, очень осторожно, очень тщательно, Первую неделю они каждый вечер возвращались домой все в пыли, с натертыми ногами, усталые и голодные, но очень веселые. Они приносили с собой тарантулов, огромных фалосатых пауков, сажали их в банки с крышками и ставили на полку. Начиная со второй недели им пришлось ночевать поле, так как они сильно продвинулись на восток. Они неоднократно просили уточ уточнить местоположение определенного пункта, но никаких разъяснений не получали. Наконец, в ответ на особо настойчивый вопрос «Как далеко на восток?», Губернатор Най прислал телеграмму. «До Атлантического океана, черт возьми! Потом перекиньте мост и продолжайте!» Это ускорило возвращение пропыльных тружеников. Они послали рапорт и прекратили работу. Но губернатор остался очень доволен. Он сказал, что миссис О Фанниган все равно взыщет с него деньги за содержание бригады. Так, по крайней мере, он, он хоть потешится над ними. И давая с милой улыбкой, как в былые времена, что велит им проложить дорогу в Юту, а потом даст телеграмму Бригему, чтобы он их повесил за нарушение границ. Бригада принесла с собой еще тарантулов, и таким образом на полках в нашей комнате разместился целый зверинец. Среди них были такие огромные, что своими волосатыми сильными ногами они могли обхватить блюдца, а когда они считали, что чувства их оскорблены или пострадала их честь, они глядели такими свирепыми головорезами, что каких больше не сыщешь в животном царстве». Стоило чуть-чуть стукнуть по их стеклянной темнице, как они мгновенно вскакивали, готовые к драке. Гордые, надменные, да... Да они подбирали соломинку и ковыряли в зубах не хуже любого члена Конгресса. В первую ночь по возвращении бригады, как, бы, как обыкновенный дул яростный зефир, и около полуночи с соседней конюшни сорвало крышу, и один угол ее продырявил в стену нашего ранчо. Все разом проснулись, вся бригада скачила, как по тревоге. В узком проходе между рядами коек... Все в подьмах налетали и валились друг на друга. В самом разгаре суматохи Боб н Г, спавший крепким сном, вдруг подпрыгнул, с просонья сбил головой полку и заорал во все горло. «Берегись, ребята, тарантулы повылезали!» Поднялась паника. Боясь наступить на тарантула, никто уже не покушался выбежать из комнаты. Все кинулись ощупью искать убежище. Все влезли кто на сундучок, кто на койку. Затем наступила тишина, зловещая тишина, полная страха, ожидания и жути. Комната тонула в непроглядном мраке и можно было только вообразить, как выглядели 14 полуодетых мужчин, скортившихся на койках и сундуках, ибо увидеть их никто не мог. Немного погодя, тишина стала прерываться, слышались знакомые голоса и по голосу можно было определить, куда кто забился. Да и другие звуки, когда один из них шарил по одеялу или менял позу, выдавали местоположение страдальцев. Лишних слов никто не тратил. Просто слышался тихий возглас. Ой! Затем громкий стук. И всем было ясно, что данный джентльмен почувствовал прикосновение волосатого дьявола или еще чего-нибудь к своему голому телу и соскочил с койки на пол. Потом опять подсорялась тишина. Через минуту кто-нибудь произносил, заикаясь. Что-то ползет у меня по затылку. Время от времени слышалась приглушенная возня и горестная, о господи, это означало, что кто-то удирает от чего-то, что он принял за тарантулу и при этом не мешкает. Вдруг... Из угла комнаты донесся истошный пронзительный вопль. «Поймал! Я поймал его!» Пауза и вероятная перемена декораций. «Нет, это он поймал меня!» «Неужто никто не догадается принести фонарь?» Фонарь явился в ту же минуту и внесла его миссис Оффанниган, которая, хоть ей и не терпелось поскорее узнать, великий ли урон, причиненный нахальной крышей, все же встав с постели и засветив фонарь, благоразумно решила подождать немного и убедиться, кончил ли ветер свою работу наверху или взятый ими подряд обязывать его к большему. Зрелище, открывшееся взором, когда фонарь светил комнату, было безусловно живописно и, быть может, рассмешило бы кого-нибудь, но только не нас. Мы торчали в довольно странных позах и в не менее странных туалетах, на ящиках, сундучках и койках, но мы были слишком перепуганы, слишком несчастны, чтобы видеть в этом смешное и ни на одном лице не мелькнуло даже тени улыбки. Я уверен, что никогда больше не испытаю страданий горше тех, которые я перенес за эти несколько ужасных минут в полном мраке среди кровожадных тарантулов». Я перескакивал в скойке на койку, с ящика на ящик, охваченный смертельным страхом, и каждый раз, как я касался чего-нибудь ворсистого, мне оказалось, что в меня впиваются ядовитые зубы. Лучше идти на войну, чем снова пережить этот ужас. Впрочем, никто не пострадал. Тот, кто думал, что тарантул поймал его, ошибался. Просто он защемил палец между досками ящика. Ни одного избежавших бежавших тарантулов мы больше не видели. Их было штук 10 Мы зажгли свечи и гонялись за ними повсюду, но без успеха. Легли ли мы после этого обратно в постель? И не подумали. Даже за деньги мы не согласились бы это сделать. Остаток ночи мы провели, играя в крибиджи и зорко следя, не появился ли где неприятель.